Бесконечный спуск Северный склон хребта имел совершенно другой характер. Это была бесконечная снежная равнина, полога опускавшаяся к северу, и собаки легко тащили нарты вниз по уклону. Но погода ухудшилась. Упорный южный ветер нес густые тучи, которые клубились почти по поверхности снега, совершенно скрывая даль. Часто разоражалась метель, и только потому, что ветер был попутный, а мороз не превышал 10-15 градусов, путешественники могли продолжать движение без особых затруднений. Трещины попадались довольно часто, но все были узкие, так что переходили их без затруднения. Но из-за метели пришлось идти очень осторожно, так как свежий снег часто совершенно скрывал эти ловушки. К концу дня вьюга бушевала с такой силой, что установка юрты потребовала больших усилий. На следующее утро юрта оказалась занесенной снегом до крыши. И Боровой, вставший раньше других для метеорологических наблюдений, открыв дверь уткнулся головой в сугроб, пришлось прокапывать себе выход. Выбравшись наружу, путешественники увидели, что все нарты и собаки исчезли, Вокруг юрты возвышались только большие сугробы. Но нетрудно было догадаться, что вещи и животные просто засыпаны снегом, так как о похищении первых и бегстве вторых в этой снежной пустыне нечего было и думать. Всем пришлось заняться раскопками. Услышав голоса людей, собаки начали сами прокапываться из-под сугробов, чтобы скорее получить утреннюю порцию еды. Было интересно видеть, как то тут, то там поверхность снега начинала подниматься бугром, через который, наконец, прорывалась черная, белая или пятнистая косматая голова, издававшая радостный виск. На бесконечной равнине свежевыпавший снег лежал не толстым слоем, не более полуметра, и накопился сугробами только вокруг препятствий — юрты, нарт и соба. Так как он падал при сильном ветре, то не был довольно плотным, и лыжники не очень погружались в него, но нарты и собаки вязли. Приходилось часто меняться местами, так как передовой нарте, прокладывавшей дорожку для остальных, доставалась самая трудная работа, и собаки, тащившие ее, скоро уставали. Эти перемены в связи с рыхлостью снега не позволяли двигаться быстро, Поэтому, несмотря на то, что ветер ослабел, метель прекратилась, путь шел под гору по ровному склону, и трещины были совершенно забиты снегом. За день успели пройти только 22 километра и остановились в 55 километрах от перевала. Здесь был устроен третий склад. Ночью метель возобновилась с прежней силой, и утром пришлось опять выкапываться, хотя из менее глубоких сугробов. Теперь уже слой свежего снега на равнине достигал почти метра, и движение сделалось более затруднительным, поэтому, пройдя за день всего 15 километров, все так устали, что остановились на ночлег раньше обычного времени. Местность и погода сохраняли свое удручающее однообразие. Вечером метель прекратилась, и сквозь тучи, по-прежнему славшиеся почти по поверхности бесконечной снежной равнины, по временам показывалось солнце, низко повисшее над горизонтом. Картина, которая представилась глазам наблюдателей, была совершенно фантастическая. Белоснежная равнина, клубы и клочья быстро ползущих по ее поверхности серых туч, беспрерывно меняющих свои очертания, столбы крутящихся в воздухе мелких снежинок, и то тут, то там, в этой бело-серой, мутной и движущейся мгле ярко-розовые отблески от лучей прорывавшегося солнца, которое то появлялось в виде красного шара, то исчезало за серой завесой. Наши путешественники после ужина долго любовались этой картиной пока усталость не загнала их в юрту и в спальные мешки. На третий день спуска барометры показали, что местность находится уже на уровне моря, а уклон равнины на север все еще продолжался. Когда Боровой, записав показания барометра, сообщил об этом своим спутникам, Макшеев воскликнул, что же это? Мы уже съехали с хребта русского, не встретив ни одного ледопада, ни одной трещины. Более удивительно заметил Каштанов, что здесь должен быть берег моря, а следовательно, конец огромного ледяного поля, которое спускается по северному склону этого хребта и по нашему измерению имеет 70 километров в длину. Здесь... Подобно тому, что мы знаем об окраине антарктического материка, должен быть высокий обрыв. Ледяная стена в сотню-другую метров высоты, а у ее подножия открытое море или хотя бы поля торосов, полыньи и среди них отдельные айсберги. Ледник ведь двигается, напирает на морской лед. Но следующий день не принес перемены. Снежная равнина продолжалась тем же характером и уклоном на север. Ветер упорно дул в спину путешественникам, словно подгоняя их вперед. Низкие тучи клубились и сыпали по временам снегом. Все ожидали, что спуск вот-вот кончится. Торопились, всматривались вперед, обменивались надеждами на близкий конец. Но все было напрасно. Проходил час за часом, километр за километром оставались позади... И, наконец, общая усталость заставила остановиться на ночлег. Когда юрта была поставлена, все столпились вокруг борового, устанавливавшего ртутный барометр. Всем хотелось видеть его показания, так как на карманных анероидах стрелки уже вышли за конец делений на циферблате и не показывали давление воздуха как следует. «По грубому подсчёту, мы спустились уже на 400 метров ниже уровня моря», вскричал метеоролог. «Если только на земле Нансена в настоящее время находится область необычайного по величине антициклона. Барометр показывает 800 миллиметров». Циклон – область низкого давления воздуха. Антициклон – Область высокого давления. Циклоны, перемещаясь по земной поверхности, сопровождаются сильными ветрами и выпадением дождя или снега. Антициклоны приносят устойчивую, хорошую погоду. «Насколько знаю, — заметил Каштанов, — антициклонов с таким давлением на Земле не бывает». Кроме того, погода, с тех пор, как мы находимся на земле Нансена, не менялась и совсем не похожа на погоду при антициклоне. «Но в таком случае что же это такое?» — воскликнул Папочкин. «Очевидно, земля не кончилась, и северная ее часть представляет очень глубокую вдавленность, впадину, уходящую ниже уровня моря на сотни метров». «Разве это возможно?» — спросил Громека. «Почему же нет?» На земле известны подобные впадины, например, долины Ордана и Мертвого моря в Палестине, впадина Каспийского моря, Люкчунская котловина в Центральной Азии, открытая русскими путешественниками, наконец, дно озера Байкал в Сибири, которое находится ниже морского уровня на тысячу метров с лишним. Впадина Мертвого моря также немаленькая, «Дно его на 465 метров ниже уровня океана», — прибавил Макшеев. «Во всяком случае, открытие такой глубокой впадины на полярном материке будет крайне интересным и важным результатом нашей экспедиции», — заключил Боровой. К общему удивлению, спуск продолжался и на следующий день, по той же равнине и при той же погоде. «Мы лезем в какую-то бездонную дыру», — шутил Макшеев. «Это не плоская впадина, а скорее воронка. Может быть, кратер потухшего вулкана?» «Но только невиданных на Земле размеров», — заметил Каштанов. «Мы спускаемся в эту воронку уже четыре дня. И диаметр этого кратера, очевидно, достигает трехсот километров или больше. Вулканы такой величины известны только на Луне». К несчастью, на всем спуске мы не встретили ни одного утеса, ни малейшего выхода горной породы, которые разъяснили бы нам происхождение этой впадины. Склоны кратера должны состоять из разных лав и вулканических туфов. Лава. Расплавленная масса, вытекающая из кратера вулкана или из трещины в земной коре на ее поверхность, и после застывания превращающаяся в горную породу того или иного состава. Туф – горная порода, состоящая из пепла, выброшенного вулканом при извержении. Пепел – раздробленное на мельчайшие частицы газовыми взрывами лава. Он накопляется на склонах и в окрестностях вулкана в сухом виде, или падает в воду озер и прудов, где постепенно слеживается и цементируется в твердую породу.